Обсуждался сценарий короткометражки для очередного киносборника. Режиссер, который собирался ставить ее, засомневался, пропустят ли ее на экран, на что Пырев заметил Снимайте, не пропустят, так хоть сами посмеемся. Многие старались себя показать друг перед другом как можно выгодней, а Гайдай нет. Он серьезно относился и к спорам о комедии, и к этим собраниям.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 и делали вид, что стираем. На трубу змеевика вешали выстиранные вещи. На манеж выходили два дружинника, разоблачали нас и уводили за шиворот. Инспектор манеж спрашивал, «А как же белье?» «Да стираем!» — отвечали мы. «Через три года!» Нельзя сказать, что это была остроумная реприза, но принимали ее неплохо. Гайдай вместе с Бровиным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 Мы снимали ранней весной. Поверх снега образовался тонкий слой льда, а него-то собакой порезала себе лапы. Два дня ждали, пока сживут порезы. Наконец Брех начал бегать. Но как только подносили к нему змеевик, Брех отказывался убрать, видимо считая, что боль в лапах была от змеевика. Дрессировщик с досадой чуть не плакал. Но сколько он не бился, ругал собаку, умолял.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 Когда появился на съемочной площадке, кинулся на Моргунова. Почему Рекс так поступил, никто объяснить не мог. Моргунов обиделся и всем говорил. «Рекса настроил против меня брех. Все это проделки Берштшерр». С тех пор стоило Рексу увидеть Моргунова, как он сразу ощеривался. Артист в ответ тоже оскаливал зубы. Так они, рыча друг на друга, и снимались.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 Никогда не ищите успеха там, где вы однажды его нашли.